Если прервать обряд на столь поздней стадии, последствия могут быть чудовищными. Сознание участников померкнет, как солнце во время затмения, и ничто уже не в силах будет их воскресить. Точно так же они еще прежде не обратили внимания на вскрики лайзабу на голоса, которые доносились до них с галереи в течение нескольких последних минут, даже на оглушительный грохот, раздавшийся снаружи, и взрывную волну, которая проникла в зал и едва не опрокинула одну из жаровин. Взрыв. Где-то неподалеку. Лица членов «Братства» под зеркальными масками покрылись холодным потом. Стоило этой же ровне упасть, и все было кончено. Даже столь незначительное происшествие могло помешать ходу Птауэс Майк. Доктор Мамон Пайк прицелился из своего пистолета в лоб Кэтлин Беннетт. «Дорогая мисс Беннетт, я ведь предупреждал его, чтобы он не пытался сопротивляться». «Вы его застрелили!» – рыдала Элайзабл. «Да, похоже, что так», – сдержанно кивнул Пайк.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 Темная точка, в центре паутина кроваво-красных трещин. Элайзабл бросилась к юноше и опустилась возле него на колени, в порыве защитить его, помочь ему. Но сейчас она мало что могла поделать. Кэтлин стояла подле, взгляд ее метался от неподвижно лежащего Таниэля к пайку. Охотница не собиралась сдаваться. Если ей представится шанс отопстить, она его не упустит. Таниэль застонал и попытался встать. «Нет-нет, Таниэль, не делай этого!» – взмолилась Элайзабл.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 Если этот упрямый идиот считает, что в состоянии держаться на ногах, она, по крайней мере, должна позаботиться о том, чтобы он не истек кровью. С одного взгляда девушка поняла, что пуля прошла на вылет. Что ж, это то хорошо. Теперь надо прижать к ране чистый носовой платок, чтобы остановить кровотечение. «Вам повезло, что вы на нас наткнулись», — говорила этим временем Кэтлин Пайку. «Вы ведь даже не знали, что мы здесь, в соборе. Мы вполне могли бы зайти в зал через нижний вход и застрелить течь. Пайка сдал смешок, похожий на хруст сухих листьев под подошвой ботинка. «Мисс Беннетт, вы миновали четыре моих охранных магических знака и даже не заметили этого. Я следил за каждым вашим шагом. Как видите, я принял все необходимые меры предосторожности. И подобный итог нашего с вами противостояния был мною предопределен». «Кэтлин, дай мне свой ремень», – потребовала Элайзабл. Охотница без возражения расстегнула ремень и передала его ей.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 Вы ведь и без того обладаете властью и богатством. Вы могущественнее парламента. Зачем же вам этим рисковать? Вы и так короли и королева мира. Тонкие губы Пайка тронула презрительная улыбка. Вы мне льстите, Таниэль Фокс. Мило с вашей стороны, но спросите себя. Кому он нужен, этот мир? Монстры. Вот кто является провозвестниками нового мирового порядка. Они нас уничтожают, стирают с лица земли одного за другим. «Для меня предпочтительнее быть с ними заодно, чем покорно принять смерть, как поступаете вы». «Мы с ними боремся», — воскликнул Таниэль, гордо вскинув голову. Пайк рассмеялся с злым торжествующим смехом. «Ради всего святого, юноша, неужели никто из вас до сих пор не догадался, что истребить их невозможно?» «Но почему вы так считаете?» — озадаченно спросил Таниэль, выплевывая изо рта кровь. «Что дает вам такую уверенность?»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 И делаем это сами о том, не подозревая. в собственной лекцией, Пайк принялся расхаживать по галерее. Знаете ли вы, Таниэль, что человек за всю свою жизнь использует только 10% клеток головного мозга? Мне как специалисту это хорошо известно. Я много времени потратил изучать человеческий мозг и все то, что заставляет его функционировать. Не задумывались ли вы о том, как распоряжаемся остальными 90%?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 Слова Пайка произвели на него настолько ошеломляющее впечатление, что он позабыл о своей ране и о том, где находится. «Тогда ведь все это и началось. Но при здесь прусские бомбы? Какие темные силы они высвободили из недр земли?» «Нас!» — со своей обычной суховатой сдержанностью ответил Пайк. Он нахмурился, прислушиваясь к отдаленному шуму, в котором ему почудились угрожающие нотки, но так и не разобрался. Что такое неприятное, ему напомнили эти звуки.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 Наука движется вперед, семимильными шагами. И с каждым из этих шагов мы все дальше уходим от своего прошлого. Наука поставила под сомнение необходимость во что-то верить. Ведь нынче она берется объяснять все, в том числе необъяснимое. Но что же нам оставалось? Кто теперь вберет в себя все наши страхи, боли, чувства вины? Кого теперь нам во всем винить, кроме самих себя? «Нечисть», – прошептал Таниэль, который слушал Пайка словно завороженный.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 До слуха находившихся на галерее донеслось шипение, вой, пронзительный виск, множество голосов. Пайк прекратил свои разглагольствования и насторожился. Выражение самодовольства на его лице уступило место недоумению. «Что это там такое?» – спросила Ализабл, вскидывая голову. «По-моему», – с недоброй усмешкой ответил Таниэль. «Ваши хваленые чудовища жаждут личной встречи с вами, доктор Пайк». Глаза Пайка расширились от ужаса.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 который сам был так потрясён и напуган этой дикой какофонией, что совсем позабыл о своих ранах и стоял неподвижно, словно окаменев. А затем всё кончилось. Настала тишина, которую нарушили только шорох штор на галереи и звон какого-то металлического предмета, упавшего на пол. было отважилась открыть глаза. Сквозь оконные проёмы зала, лишившиеся стёкол, внутрь проникали яркие лучи солнца. Багровые облака исчезли без следа, как и мрачные чёрные тучи.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 И встала чуть поодалет Элайзабл с Таниэлем, любое солнечными лучами. «Как хорошо, что все кончилось», сказала она с улыбкой, покосившись на своего коллегу и ученика. Таниэль нахмурился и бесстрастно возразил. «Боюсь, все только начинается».